«Джо. В детстве я нередко мечтала, что Ханна меня удочерит. В моих фантазиях мы оставались с ней вместе на всю жизнь. Нет, я никогда не представляла её родной мамой. Всё же у меня было достаточно черт унаследованных от родителей, утверждать обратное сродни отрицанию. И всё же я хотела бы новую маму, такую, как Ханна. В этом идеальном сценарии... Было одно узкое место. С папой Ханна не сочеталась при всём желании. Тогда я нашла простое решение. Мы с ней будем жить в другом доме, а к настоящим родителям, скорее даже только к папе, иногда станем забегать в гости. Вот такой план. Сегодня утром мне поступили плохие новости. Пришло электронное письмо от адвоката, занимающегося вопросами завещания Криса. п а р т н е р вашего супруга предоставил документы, подтверждающие заявления, которые он делал устно. Доля Криса в бизнесе в настоящее время является обеспечением по суди, полученной их совместной фирмой в банке. Таким образом, средства нельзя вывести до тех пор, пока не будет предоставлен иной залог. Меня заверили, что все необходимые усилия в этом направлении предпринимаются, однако пока востребвать о инвестиции Криса невозможно. Не представляю себе сложившуюся ситуацию Я рассчитывала на более оптимистические известия, полагала, что можно сделать какие-то шаги с нашей стороны. В этом смысле предложение о работе стало для меня настоящим спасением. Я сглупила, п о ж а л о в в ш и с ь матери на отсутствие подходящего гардероба для новой службы, и она немедленно предложила мне свои вещи. Обиделась, когда я отказалась, сославшись на то, что в качестве её клона буду выглядеть нелепо, Руби тоже расстроилась. Они вместе залегли на материну кровать. Странная парочка. Мать в белой ночной рубашке с кружевами и с повязкой на голове, а дочь в спортивных штанишках и футболке, зато с великолепным тюрбаном, который мать соорудила из своего шёлкового шарфика. «Не хочешь съездить со мной в Мальборо, Рубс?» «Спасибо, не хочу!» Руби увлечённо читает матери вслух Гарри Поттера и я, постаравшись не обидеться, просматриваю стопку триллеров на ночном столике. Неподходящая чтива для маленькой девочки. «Отличные книги», — протестует мать. «Не ограничивай ребёнка. Ей, в конце концов, нужно развивать воображение. Как раз этим я и занимаюсь». Отдаю матери книгу, которой она тянет руки, а остальные забираю. «Прочитает, когда станет старше». Как они похожи, когда хмурятся. В коридоре сталкиваюсь с вытирающей пыль Антеа. «Не возражайте, если я уйду?» — спрашиваю я. «У них там вроде бы всё в порядке». «Вы хозяйка? Вам виднее?» Антеа права. Однако мне не нравится её тон. Я-то стараюсь быть необходительной. Мне важно, чтобы экономка спокойно воспринимала наше с дочерью присутствие в доме. Антеа, Я вас слушаю. Вас точно не затруднит присматривать за Руби вместе с матерью, когда я начну работать. Надеюсь, это будет не слишком сложно, а за дополнительное время и обязанности мы вам доплатим. Если леди Холт это необходимо, я всё сделаю. Но работы мне хватает, но думаю, что мы справимся. Вы уверены? Если не поспешите, магазины закроются. н а м е к понятен. И я выхожу из дома. Приехав в Мальборо, заглядываю в один бутик, где началась распродажа. Костюм я себе позволить не могу, зато натыкаюсь на блузку именно моего размера. Какое искушение. «Не хотите примерить?» — подаёт голос из-за кассы продавец-консультант. «Если можно». «Сейчас в примерочной одна леди. Как только она выйдет, милости просим». Занавеска примерочной кабинки раздвигается, И в зале появляется женщина в длинном вечернем платье. Поворачивается в профиль, смотрит на себя в огромное на всю стену зеркало. Платье великолепное и в меру смелое, облегает тело как перчатка и струится мягкими складками. Женщина чуть поддёргивает платье. Она босиком. Я медленно поднимаю глаза от подола вверх, смотрю ей в лицо, и мы обе вздрагиваем. Это снова Ханна. Но в таком образе я её не видела никогда, даже представить не могла. В пору моего детства принцессой была я, а Ханна — моей придворной, но ни в коем случае не королевой. «Ой!» — вскрикивает она от неожиданности, а я, не з н а ю что ещё сказать, бормочу. «Красивое платье». «Спасибо. Приглашают на свадьбу, нужно подобрать подходящий наряд. Но это, наверное, немного слишком. Ничего подобного. Выглядит просто ошеломляюще. Не помнишь, было ли у матери похоже?» «Платье е вправду кажется смутно знакомым. Вряд ли. Во всяком случае, я не припоминаю. Как она?» «Вроде бы неплохо, спасибо. Изо всех сил изображает из себя тяжело больную пациентку». Руби обнаружила, что старые звонки для слуг всё ещё работают, и мать приспособилась пользоваться тем, что в её спальне. Рада слышать, что она идёт на поправку. Ужасное происшествие, тем более для человека в её возрасте. Ханна весьма любезна. Другая на её месте немедленно начала бы меня допрашивать, что там мать вынюхивала возле её дома. Её доброта придаёт мне решимости». «Могу я пригласить тебя на чай? Так благодарна тебе за то, что ты помогла матери. Я как раз сегодня свободна. А ты? Хотела купить тебе какой-нибудь подарок, но так будет даже лучше, если не возражаешь, разумеется». «С удовольствием», — отвечает бывшая няня. Я невольно расплываюсь в улыбке, и Ханна снова проходит в примерочную кабинку. «Платье возьмёте?» — спрашивает продавщица. «Я подумаю...» отвечает Ханна. «Будете мерить блузку?» обращается девушка уже ко мне, и я прошу совета у Ханны. «Тебе нравится?» «По-моему, она чудесно дорогая». р а з ы с к и в а я в складках блузки ценник. Мне пока не по карману покупать такие дорогие вещи, пусть они и со скидкой. Примерю в следующий раз. «Не могу обещать, что её не купят до вашего прихода». предупреждает продавщица. «Вещи со скидкой мы для покупателей не придерживаем». «Ничего, в любом случае она для меня дороговата». Мы с Ханной идём по тропинке вдоль берега. У воды резвится малыш, за ним следит мать, а может, няня, и они вместе кормят п уточек. Ужасно хочу расспросить Ханну о той ночи, когда она от нас ушла, но не могу». Нервничаю так, что во рту пересыхает, а сердце ухает словно колокол. Точь в точь, как в тот раз, когда сидела в машине у её коттеджа. Откашливаюсь. Надеюсь, Ханна не заметит, как дрожит мой голос. «Когда-то я тоже любила кормить уток». «Да-да», — подтверждает Ханна. «А л е б е д е опасалась». «Серьёзно? Всегда ими восхищалась? Что в них страшного?» Ты и боялась, и правильно делала. Мне это было на руку, ведь ты не подходила к ним близко. Взрослый лебедь запросто может сломать руку мужчине». е м м надо же». А я думала, что о лебедях мне рассказывала мать. «Значит, ошибалась. Не хочешь сходить в чайную комнату, Полли? Помнишь, мы часто там бывали?» «Предлагаю я». «Почему бы и нет?» С тех пор, как мы последний раз сидели в поле, здесь почти ничего не изменилось. С балок в передней части зала всё так же свисают грозди декоративных корзин. Потолки здесь низкие, причудливо выгнутые, а персонал, как и 30 лет назад, носит чёрно-белую униформу и фарточки с оборками. «Смотри, наш старый столик не занят», — улыбаюсь я. «Присядем там?» «Конечно. После тебя». Наш привычный стол находится у окна. Отсюда отличный вид на оживлённую главную улицу. Мы располагаемся лицом друг к другу, и годы, разделившие нас, вдруг тают, а затем снова ложатся на плечи тяжёлым грузом. У меня продолжает трепыхаться сердце, и всё же никак не соберусь с духом спросить Ханну, что же тогда произошло. Помнишь, как мы сочиняли разные истории о людях за окном? «Было дело. Всегда замечала, что у тебя богатое, даже необузданное воображение. Ты упивалась своими историями. Если не сочиняла сама, значит, читала. До сих пор вспоминаю твою коллекцию книжек о лошадках и детях». «Что будем заказывать?» — спрашивает нависшая над столом официантка. «Как обычно, — предлагаю я. В детстве мы каждый раз брали одно и то же. Было бы замечательно». «Тогда нам два чая Эрл Грей, кусочек торта с лимонной глазурью, а ещё топлёные сливки и джем». с а м о й с т р а н н о словно в зале прозвучало эхо из далёких времён. Ханна разворачивает на коленях на крахмаленную салфетку. Незаданный вопрос обжигает мне кончик языка, однако, похоже, всю свою храбрость я оставила в бутике с распродажей. «Ханна!» Не представляешь, как я признательна за то, что ты помогла матери. Пустые банальные слова. Трусость, иначе не скажешь. Господи, почему так сложно возвращаться в прошлое? Разве может ответ Ханны на главный вопрос ранить меня больнее, чем её уход 30 лет назад? Любой на моём месте поступил бы точно так же. Ну, не знаю». Ты ведь поехала с ней в больницу. Это очень много значит. Как можно было её оставить, если рядом нет никого из родственников?» Я слышу её ответ, но не вдумываюсь в смысл. Делаю глубокий вдох. «Ну же, будь взрослой девочкой, соберись. Задай вопрос сейчас, иначе никогда не узнаешь правды. х а Ханна... н а «Да, милая». У неё всё те же глубокие влажные глаза, излучающие сочувствие и поддержку. С матерью не сравнить. У той взгляд зелёных глаз — острый, колючий. «Можешь не отвечать, если тебе неудобно, но...» Я делаю длинную паузу и резко выдыхаю, словно перед прыжком в воду. «Да что со мной такое? Берёшь и спрашиваешь. Что ты хотела узнать, дорогая?» «Почему ты так внезапно исчезла из Лейк-Холла, когда я была маленькой? Из-за меня? Что я сделала не так?» «О, Господи! Да что ты такое говоришь?» «Мать уверяла меня, что ты ушла из-за моего мерзкого поведения». «Ничего подобного, это неправда. В тот вечер мы с ней поспорили. Ты испортила своё платьице, и Леди Холт была с тобой очень резка. Помнишь то платье?» Она привезла его из Лондона. Чудесная вещь. «Да, голубое платье, вспоминаю я. Ты ещё повесила его на дверцу моего шкафа. Такого красивого у меня никогда не было». «Точно. Леди Холт гордилась своим выбором. К сожалению, платье в тот вечер серьёзно пострадало. Так бывает, когда одеваешь маленьких детишек в дорогие вещи, но Леди Холт словно сошла с ума. Она была в ярости». Обычно в таких случаях я предпочитала помалкивать. Няня не тот человек, который может перечить хозяевам. Но в тот раз не сдержалась. Уж слишком злобно она тебя отчитывала. Мне показалось, что леди Холт пересекла черту. Так я ей и сказала, и совершила ужасную ошибку. Твоя мать приняла мои слова в штыки, заявила, что я должна собрать вещи и немедленно уйти из дома. Даже попрощаться с тобой не дала. Я пыталась обратиться к твоему отцу, хотела извиниться, сказать, что очень хочу остаться. Однако он поддержал леди Холт. Я ничего не могла поделать. Было очень тяжело с тобой расставаться, тем более что мне запретили тебе писать и звонить. Угрожали судом. Меня словно ударили под дых. Значит, они меня всё это время обманывали. «Мне очень жаль». «Как жестоко с тобой обошлись, Ханна». «Не сердись на них, милая. Я долго расстраивалась и даже злилась. Но что было, то прошло. Самое главное, что мы встретились. Мы снова вместе. Представляешь, сколько нам нужно наверстать? Если выскажешь всё своей матери, она запретит мне появляться в Лейк-Холле. Мы не сможем видеться». А ведь у нас сейчас такая прекрасная возможность заново узнать друг друга. «А ты хочешь...» Она сжимает мои руки в своих ладонях. к а к а я мягкая у неё кожа. «Пожалуй, хватит с нас огорчений. Настрадались мы немало. Пусть прошлое так и останется в прошлом. Надеюсь, что мне удастся восстановить контакт с твоей мамой». «Наверное...» Это самое меньшее, что я могу сделать для Ханны. Учитывая, как поступили с ней мои родители, я испытываю огромное желание хорошенько потрясти мать. Вот бы заставить её понять, что произошло на самом деле. Пусть извинится перед бывшей няней. Унизительно для леди Лейк-Холла. Может быть, зато справедливо. — Ты уверена? — Вполне Мне сегодня будет куда п о к о й н е спаться, если всё останется между нами. Тогда, молчок, спасибо. Знала, что на тебя можно положиться. Чайку налить, чаю остывать негоже, заодно попробуем сладкое. Но больше всего мне сейчас хочется с тобой поболтать. Расскажи о себе. О Руби. Она наполняет чашки, намазывает на булочку тонкий слой клубничного джема, а поверх кладёт сливки. У меня в голове царит полный хаос, пытаясь обдумать услышанное. Бедная Ханна. Беру себя в руки. Надо сказать что-нибудь лёгкое, жизнеутверждающее. А разве не ты меня учила, что сперва надо накладывать сливки, а уж потом джем? М -м -м, надо же, совсем забыла. Интересно, как ты это помнишь? Я смеюсь. «Не представляешь, как мне приятно снова видеть твою замечательную улыбку», — говорит она. После мы прогуливаемся по главной улице, и Ханна замечает. «Кстати, а платье, которое было на тебе в тот вечер, оно ведь было не голубое, а зелёное. Ты уверена?» Ещё раз погружаюсь в воспоминания. «Да нет же». «Точно голубое?» Я ещё подбирала к нему нитки, когда распустился подол. Остановилась на светло-зелёных. Удивительно, как некоторые вещи западают в голову. Mm. «Стало быть, я ошибаюсь. Память — странная штука». «Да, ты права. Наконец мы расстаёмся. Есть о чём подумать, однако меня почему-то тревожит цвет платья». м г у поклясться, что оно было голубое. С другой стороны, какая разница?